Глава 20. Отличные пироги. Степан потянулся то ли за пятым, то ли за шестым пирожком, а я все пыталась отогнать воспоминания, заставляя себя не думать о прошлом и уж тем более не сравнивать, цепляясь за каждую фразу. Подгорели. Я попыталась улыбнуться, но получилось у меня с трудом. Ничуть, возразил Степан. Совсем горелая я дома оставила, призналась я. Трудно готовить в печи. Ну, учитывая, что ты здесь третий день, то ты вполне неплохо справляешься. Да уж неплохо. Человек, конечно, ко всему привыкает, уж мне ли не знать. Но было бы хорошо, если бы в доставшемся мне доме были удобства по С другой стороны, можно считать, что и с домом мне повезло. Душ какой-никакой был, канализация была, ведра от колодца таскать не нужно. В других домах бустманской наверняка и этого не было. А теперь я могла и стиральной машинкой пользоваться и помыться без марафона по растапливанию бани. Я осмотрела кухню, где мы сидели. Какой же у Степана все таки шикарный дом, настоящее лесное шале. Однажды мы с Денисом в таком отдыхали, в Австрии. Он учил меня кататься на горных лыжах днем, а вечером зло ругал, броня за мою неуклюжесть и неумение овладеть элементарными навыками. Тот отпуск можно было даже назвать «приятным», Не считая морального угнетения, Денис больше никак на меня не давил, даже ни разу за две недели не ударил. «У тебя красивый дом», — сказала я Степану. «Мне он тоже нравится. Совсем не похож на деревенские дома». «Ну, когда можешь позволить себе жить с комфортом, почему бы этого не делать?» — хмыкнул он. «Ты местный?» — поинтересовалась я. «Можно и так сказать». Его ответ был слишком неопределенным, что не могло не вызвать моего любопытства. И Степан, заметив интерес, вспыхнувший в моих глазах, тут же объяснил. «Мой отец родом из этих мест. Правда, в молодости он уехал. Отправился на заработки в столицу. Там и осел». «Значит, ты москвич?» — искренне удивилась я. «Да как сказать. Родился я в Москве. Потом родители переехали в Томск». Он замолчал. «А как ты здесь оказался?» Снова не сдержала я любопытства. «Здесь дед остался. Отцов-отец. В общем, когда родители переехали в Томск, мне тогда лет восемь было. Стали частенько на лето меня сюда к деду привозить. Мы с ним вместе на охоту ходили. Привык я здесь. Вот и вернулся окончательно, когда на пенсию ушел. «На пенсию?» — ахнула я, во все глаза уставившись на Степана. «Сколько же тебе лет?» Что? Молодо выгляжу, засмеялся он. Да я и не старый тая. Мне 42. Ты военный, догадалась я. Кажется, именно они выходили на пенсию рано. Типа того. Пошел в армию, оказался в спецназе. Там и остался. Помолчав он добавил. А теперь вот здесь. По коротким предложениям и в миг погрусневшим глазам... Я поняла, что Степан не хотел углубляться в тему своей службы и того, почему он так рано оказался не удел. Видимо, что-то случилось в его прошлом, что заставило его жить в одиночку, считая в лесу. А дедушка твой умер 9 лет назад. Я тогда в горячей точке был, даже не знал, что с дедом беда. Вздохнул Степан. Узнал уже позже, когда появился шанс домой позвонить. Еле на похороны успел. «Извини, что разбередила старые раны». «Да ничего, Тая, любопытствуй. Это лучше, чем молчать». Он посмотрел мне прямо в глаза. Я смутилась, а Степан продолжил. «Я дом построил этот на месте старого, дедовского. Ну, конечно, уже со всеми удобствами. септик вкопали так что и ванная, и туалет здесь как в городе. Хотя и баня есть. Мужики любят баню», — улыбнулся он. «Хочешь посмотреть?» «Баню?» — испуганно переспросила я. «Дом!» — рассмеялся Степан. Я тоже прыснула, сначала осторожно, а потом расхохотавшись от души, но тут же поморщилась. Смех отдавался болью в поврежденных ребрах. «Вообще-то хочу», — сказала я. «Раз уж я буду здесь дом работницей, то хотелось бы иметь представление о фронте работы». «Вот и славно!» — кивнул одобрительно Степан. «Я рад, что ты согласилась». Допив кофе, мы пошли осматривать дом. На первом этаже я уже знала кухню и большую гостиную с камином. Под лестницей была дверь в так называемый охотничий уголок Степана. Там он хранил оружие, селки, капканы и все то, что могло понадобиться охотнику. Также здесь была небольшая спальня, к которой примыкала ванная комната. «Гостевая», — объяснил Степан, кивая на две узкие койки, стоявшие в спальне. «Приезжие обычно ночуют у меня...» Либо накануне вылазки в лес, либо по возвращении, если приходим под ночь. Вообще охотники не часто останавливаются, так что тебе не о чем волноваться. Как правило, это люди богатые, а потому занятые. У них все расписано по дням и часам. «Понятно», — протянула я. «Но, как мы говорили вчера, я не хочу находиться здесь, если у тебя будут приезжие». «Без проблем». Я буду заранее предупреждать, если график будет меняться, и с тайги мы вернемся раньше. Мы поднялись по лестнице на второй этаж. Здесь расположилась просторная гостиная, из которой три двери вели в отдельные спальни, а одна — в большую ванную комнату. «Великоват дом для одинокого охотника», — заметила я. «А, по-твоему, охотники — неотёсанные дикари, живущие в старом срубе?» — усмехнулся Степан. Мне было любопытно, почему Степан жил один. Дом явно был построен не только для того, чтобы принимать в нем других охотников, ведь те могли действительно переночевать и в более простых условиях. Этот дом был построен на века для семьи, чтобы было просторно и удобно под одной крышей и сразу нескольким поколениям. Я украдкой посмотрела на Степана, но спросить не решилась. Не мое это дело, почему он одинок. «Тут моя спальня», — кивнул Степан на дверь по правую руку. «А эти пустуют». Он открыл одну из дверей. Запущено, пыльно, безжизненно. «Видимо, придется потрудиться», — сделала вывод я. Придется, согласился он. «Сама понимаешь, что мне, мужику, не очень хочется заниматься уборкой». «Когда приступать?» — спросила я. «Когда хочешь. Через две недели, точнее, через десять дней, приедут двое охотников. Мы сразу же уйдем в тайгу, дня на четыре. На лося» потом мы вернемся и будем обрабатывать мясо мясо я побледнела почувствовав как горло подступил ком степан видимо заметил это и тут же добавил ты не бойся тебя это никак не коснется у меня для этого у реки есть отдельный домик он кивнул куда то и я поняла что домик этот находится через проезжую дорогу от его как раз там где проходила излученная реки убираю в нем я тоже сам добавил степан хорошо Пробормотала я, проводя ладонью по лбу, на котором выступили капельки пота. Я вспомнила, как однажды мне пришлось вымывать помещение, заляпанное кровью. Тут же, представив, как Степан разделывает огромную тушу лося, я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Перед глазами все закружилось, и мир померк.